Глава 33. Кот по имени. Запахи и звуки казались какими-то очень далекими, словно укрытыми толстым-толстым одеялом. Кот под таким прятался, когда был маленьким. Одеяло приятно пахло. Мамой, молоком, теплом. Это было так давно, целых полтора года назад. За эти полтора года чего только в жизни кота не было — Люди, которые взяли его котенком и унесли от мамы коробки, которая была ему домом, и одеяло. А потом еще и еще люди. Много разных людей. «Ой, какой котепусечка! Ой, черненький! Хочу черненького!» Изящный пальчик указал на крупного черного котенка, и его судьба оказалась решена. Именно его выбрали будущие хозяева. Первые в ряду хозяев. Всё дело было именно в нём самом. «Не смотри на меня так. Милый, я его просто боюсь. Он так смотрит, как будто сглазить хочет», — ахала его первая хозяйка. «Он вчера так посмотрел, и я кипятком себе на руку плеснула». Сначала хозяин посмеивался. «Да что такое-то? Это же просто котёнок». Но чем больше супруга взвизгивала и рассказывала ему про нехорошесть чёрного-причёрного кота тем больше ему самому было не по себе от тяжелого взгляда из-под Закончилось все тем, что хозяин сильно порезался, когда разделывал мясо, и, разумеется, виноват-то был в этом кот, который сидел рядом. «Вот видишь, ты не дал ему мясо, а он...» — верещала хозяйка, обвиняющий тыча пальцем в невозмутимого Блэка. Они еще были порядочными и вполне себе ответственными, не выкинули, а пристроили знакомым. У знакомых история повторилась. Правда, вполне возможно, это было из-за того, что первая хозяйка поинтересовалась у второй, оставила ли кот свои штучки. Разумеется, вторая, которая ничего такого уж странного не замечала, а списывала крайнюю мрачность Черныша на его недавний стресс, связанный с переменой дома, тут же припомнила все, что только можно. «И ногу я подвернула, и мужа премии лишили. И правда смотрит так». Но что тут сделать, если нет у такого человека защиты от его страхов? Если вместо этой защиты вокруг голимая пустота, которая моментально притягивает к себе нечто старое-престарое, даже древнее, страшноватое, но дающее призрачную, обманчивую такую притягательную иллюзию защиты? Да, на запястье красная нитка, на шее амулет другой, в сумочке что-то этакое — В машине на зеркале синий стеклянный глазок от сглаза, в доме в стратегически важных местах, то подковка, то еще какая магическая приблуда. А все почему? Страшно потому что. И даже если ничего такого нет, а есть только горящий взгляд, недавно взятого в дом черного как уголь мрачного кота, невольно поднимает голову тот самый страх, который заставлял искать причину бед в ком-то, И гудят уже в ушах крики «Колдун! Колдун!» Недаром, наверное, говорят о какой-то генетической памяти. И вот уже на кота и смотреть-то страшно. А на стене за ним мерещатся проблески давно погасших но готовых вспыхнуть в любой момент костров. Со вторыми хозяевами коту опять повезло. Пристроили, не выбросили. Хотя, возможно, просто боялись, что кот обозлится и нашлет на них какую-то особую гадость. Новым владельцем стал троюродный брат второй хозяйки, которого мрачность питомца и его харизма не пугали. Напротив, он со смехом рассказывал о ней знакомым, особенно одной знакомой, которая согласилась стать его женой. Но при условии, если он... «У него такой взгляд тяжелый. Слушай, отнеси своего мрака в гаражи, а? Ну, ему там точно норм будет. А че, там и крыс полно, и мышей, и мужики добрые». Добрые мужики, правда, почему-то были против того, чтобы кот перебегал им дорогу. Нет, не все, разумеется, но и нескольких суеверников хватало, чтобы сделать жизнь кота невыносимой. Он никак не мог понять, что именно он делает не так, что с ним такое, почему вчера еще ласковые и добрые люди становятся такими странными, как будто его опасаются. Он не пачкал в углах, четко зная лоток, не драл мебель». Как только ему объясняли, что этого делать нельзя, не пакостничал в цветах и не обрывал занавески. Зато кот отчетливо видел, когда людям плохо, грустно или тоскливо. И страх их он тоже видел, чуял. Запах страха возникал неизменно, когда он появлялся. Пусть не сразу, но его начинали бояться. Почему? Коты — существа безгрешные, извивистые людской фантазии не обладающие, ни разу не суеверные, а отлично различающие своими изумительными глазами и свет, и полумрак, и бесконечную темень. Не различают они только пустоту в душе, которая непременно должна будет чем-то заполняться. Жить становилось все сложнее. В конце-то концов, он домашний кот. Да, в гаражах нашлось несколько людей, которые охотно его привечали, даже кормили и погладить могли. Правда, ни один из них так и не собрался забрать крупного мрачного угольно-черного котяру домой. Но не всегда можно было застать кого-то из них. И уж далеко не всегда эти люди были готовы чем-то накормить голодного кота. Зато другие, те, от которых отчаянно и резко пахло страхом и неприязнью, напротив, никогда не упускали случая угостить его пинком, обломком кирпича или чем-то из попавшихся под руку инструментов. Зимой к хроническому недоеданию прибавился еще и холод. От этой напасти кот, у которого уже было три имени, а теперь не осталось ни одного, избавиться в гаражах не мог никак. Охранники при гаражах его к себе в помещение не пускали, и он бегал греться в один из подвалов, который случайно мог похвастаться прекрасным лазом вниз в блаженную темную теплоту. «Он бы там и остался», Но там жили свои коты, которые терпели пришельца ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы его обнаружить. Выстоять в драке с пятью-шестью местными котами он, конечно, не мог, поэтому приходилось бежать обратно. Именно во время такой перебежки его и ударила резко газанувшая в пробке машина. Нет, подняться он сумел, даже сесть получилось, но на этом закончились и силы, и само желание жить». Зато подполз вплотную в вечный холод ненужности, отчаянный страх того, кого никто никогда не любил. Он уже был уверен, что кот принадлежит ему. Навсегда. Кот неподвижным взглядом смотрел в огромные форчащие железки, которые все ехали и ехали на него, наползая как жуткие чудовища непомерной величины, каждая из которых могла бы и не остановиться. Они виделись как расплывчатые пятна, Звуки, недавно такие громкие и оглушающие, тоже едва пробивались через холод, а запахи и вовсе исчезли. Всё, Наверное, всё. Он держался из последних сил на одном упорстве, которое уже было готово сдаться, упасть в когтистые лапы вечной пустоты и исчезнуть. Именно так уходят нелюбимые. Когда он понял, что его кто-то берет на руки, поднимает, куда-то несет — Кот решил, что ему мерещится. Сон такой, наверное. Последний его сон. Потом, ощутив под лапами нечто непохожее на ледяную и мокрую поверхность дороги, он заставил себя сесть. Надо было быть готовым к тому, что его сейчас выкинут обратно. Его всегда выкидывали. Но его почему-то не выкинули сразу, а привезли куда-то. Там к коту вернулся слух, и он отчетливо расслышал чужие слова о том, что и сам знал. «Он никому не нужен. Если выживет, то отправится в какое-то плохое место навсегда». Кот не знал, что такое муниципальный приют, но интонацию расслышал отлично, и прозвучали эти слова как окончательный приговор. Впрочем, тот самый странный тип, который его унес с дороги, его там не оставил, а забрал с собой. «Все равно. Мне уже всё равно». — думал кот, когда его куда-то перемещали, таскали, даже когда опять больно укололи шкурку. — Я просто уйду, и все. Силы закончились. Даже сидеть или лежать на животе уже не получалось. И он откинулся на бок. — Кот, ты что, дурак совсем, а? Я тебя зачем таскал туда-сюда? Голос прорывался сквозь холод. — А ну, давай, приходи в себя. Да-да, я знаю, что тебе покой нужен. Только ты с этим покоем помереть пытаешься, по-моему. Ёлки-палки, лапы холодные, уши холодные. Милка, не реви. Не реви, кому говорю. Лучше пойди открой калитку этим деятелям. Каким? Да соседским мастерам на все руки. Я им позвонил, чтобы пришли срочно кота укололи. Не буду же я его в таком состоянии куда-то таскать. Ни стеклянный, не развалится. Кто? Да мастера эти самые. Милка, не зли меня. Иди открывай. Андрей вытянул из клетки лежанку вместе с котом и взял его на руки. И согреть-то тебя нельзя. Отек может стать сильнее. Да где эти паршивцы? Кот, слушай, дурень ты черномордый. Не смей помирать. Я тебя оставлю у себя. Жить со мной будешь, понял? Только с одним условием. Чтоб жив был. Ты один, ну, и я тоже. И я знаю, что тебе страшно. Только мне тоже страшно. Так что я тебя понимаю. И знаешь, я не хочу, чтобы ты ушел. Слышишь? Живи, зараза ты этакая. Ты мне нужен. Холод пустоты пробрался уже совсем близко. Кот его видел отчетливо, гораздо лучше, чем все остальное. Слышать что-то было почти невозможно, но сквозь это невозможно. Пробилось что-то такое, от чего холод дрогнул, поколебался безнадежным серым маревом и начал отступать. «Живи, ты будешь со мной, не уходи, ты мне нужен. Мало это или много?» Башинов с Петровским, беззвучно возникшие на пороге, мимолетно переглянулись. Оба знали, что это иногда не просто много, а целая вселенная, единственное, что может удержать. Уколы, лекарства, режим, покой. Кот ждал только знакомые шаги, которые почему-то слышал еще на лестнице, и слова, а еще дыхание. Его собственный настоящий человек ночью спал совсем рядом. Андрей потянул клетку к изголовью и, открывая глаза, первонаперво смотрел в полумраке, поднимается ли черный бок, дышит ли кот. Через три дня стало ясно, что кот справился. — Ну что я хочу сказать, коту стало однозначно лучше, — хмыкнул Василий Башинов, делая очередную инъекцию. — То лежал, как тряпка, а то смотрит так, аж извиниться хочется. — Так извинись, тебе жалко, что ли? уточнил Дмитрий Петровский. А потом покосился на Андрея, который изображал полное безразличие, делая вид, что это вовсе не он, провел около кота все это время, практически не отходя, и спросил. А, кстати, как его зовут? Солидный такой. Без имени к нему и обращаться-то неловко. Да не знаю я. Андрей с Миланой советовался и сам думал, ну, ничего ему не подходит. Кого-то он мне напоминает. Такой взгляд узнаваемый прищурился Василий. Кот поднял голову и уставился немигающим взглядом на Башинова, безотказная память которого выдала требуемую информацию. «А, ну, конечно же! Че!» «Чего?» «Да ничего! А Че Гевара! Ну, сами посмотрите!» Все присутствующие смотрели на кота, он наблюдал за ними действительно весьма узнаваемым взглядом. э о коте по имени чегевара я еще не слыхал». — осторожно сказал Василий. «Теперь услышишь», — пообещал Андрей. «Че, как тебе? Нравится?»